потребности. Жизнь на планете требует практически постоянного обеспечения потребностей. Так устроено, чтобы т в о е приключение не было скучным. Для жизни тебе нужно регулярно потреблять в себя какие-то ресурсы, например, есть и пить. Тебе нужно поддерживать комфортную температуру тела. Иначе зимой ты замёрзнешь, и твоё тело придёт в негодность. Тебе нужно жилье, где можно безопасно и спокойно жить. Тебе нужны ресурсы, чтобы удовлетворять твои творческие потребности, иначе ты или взбунтуешься, или впадешь в депрессию. Потребности – это нечто такое, что тебя непрерывно будоражит и навязчиво напоминает о себе. Например, у тебя есть потребность есть. И если ты давно не питалась, то у тебя возникает голод. Вот он умеет будоражить. Если ты очень голодна, то нарушишь даже общий принцип обучения, который начинается со сбора знаний. Нет, ты сразу перейдешь к практике, начнешь пробовать, совать в рот и жевать в с ё что в принципе может жеваться. И только у т о л и в свой голод, ты, возможно, захочешь почитать про еду. У потребностей может быть одна из двух природ. Психофизиологическая, заложенная в человека в древности. Основная, обретающая ценность и значимость за счет воли и целеполагания самого человека как существа разумного. Если человеком управляет только психофизиологическая природа потребностей, а сознание человек не развивает – т а к о й человек остаётся быть похожим на обезьянку, которая кричит, бестолково суетится и прыгает из стороны в сторону. Такой человек не способен к собственным достижениям, и его используют другие люди как рабочую силу. Он трудится для их достижений, для их роста, пока не раскроет свою осознанность. Потребности человека можно разложить на пять категорий. Потребности тела, ф и з и о л о г и я физиологические обмены, воздух, вода и еда, возможность сна, возможность активного движения, здоровье, отсутствие боли и дисбаланса. Потребность в безопасности, безопасное логово, чувство защищенности, чувство безопасности, защита от внешних угроз и собственных страхов. Потребность в коммуникации. Взаимодействие с другими людьми, общение, эмоционально-информационный обмен, внимание, уважение одобрение к себе и к своим действиям, забота о других, привязанность. Потребность в познании и самоуправлении, жажда знаний и исследований, путешествия и р а с к р ы т и е горизонтов, желание воспринимать как можно больше информации, умение управлять собой – и строить себя. Потребность в гармонии, счастье и самовыражении, успешная самореализация, д о с т и ж е н и е своих целей и намерений, внутренней гармонии и баланс, проявление себя как создателя, себя и своего окружения. Потребности заложены глубоко у нас и обточены эволюцией человека как камень водой. Одновременно работают, воздействуют на человека потребности всех пяти категорий с помощью заложенных в человеке психофизиологических механизмов. Потребности никогда нельзя удовлетворить в полной мере и надолго. Они пульсируют, будоражат человека, каждая в своем ритме, побуждая человека к действиям. В современном человеческом обществе Обеспечить свои потребности, возможно, путем приобретения необходимых для тебя вещей за деньги. Деньги – это такое универсальное средство для обмена вещами. Ты делаешь что-то полезное и получаешь за это деньги. Потом ты отдаешь полученные деньги и покупаешь на них что-то для тебя нужное. И тот, кто сделал это что-то тебе нужное, получает от тебя деньги и затем тоже может их отдать. купить себе что-то нужное. Вот такая длинная-длинная цепочка. Каждый человек ищет и находит свой способ добывать, зарабатывать деньги. Каждый человек стремится иметь достаточно денег для удовлетворения своих потребностей. Если денег будет хватать, например, только на удовлетворение потребностей первой и второй категории, то человек не будет бомжевать и не умрет от голода, но не сможет удовлетворить все виды своих потребностей. Вкладывая свой труд и усердие в освоение полезных знаний и умений, ты закладываешь в себе будущее – возможность успешно обменивать эти свои знания и умения на деньги. Чем больше ты знаешь и чем лучше что-то умеешь, тем быстрее ты найдешь один или несколько своих способов самореализации. По этой причине Я в твои молодые годы каждый день тороплю тебя. То, что ты успеешь и сможешь приобрести в себе, во многом сделает всю твою остальную жизнь».